Ген 17. Помни о конце. Посмотри на свой сегодняшний день, и ты поймешь, как пройдет твоя жизнь. Я достиг вершины успеха в деловом мире. В глазах других моя жизнь является воплощением успеха. Однако помимо работы у меня мало радости. В конце концов, богатство – это только факт жизни, к которому я привык. На данный момент, лежа на больничной койке и оглядываясь на всю мою жизнь, я понимаю, что все признания и богатства, которыми я так гордился, потеряли значение перед лицом надвигающейся смерти. В темноте, когда я смотрю на зеленый свет от аппарата жизнеобеспечения и слышу повторяющийся механический звук, я чувствую дыхание Бога и приближение смерти. Теперь, когда мы накопили достаточно богатства, пору задуматься о совершенно других вопросах в жизни, не связанных с богатством. Должно быть что-то более важное, возможно отношения, возможно искусство, возможно детские мечты. Неустанная гонка за богатством превращает человека в марионетку, что случилось и со мной. Бог дал нам чувство, чтобы донести свою любовь в каждое сердце, а не иллюзии по поводу богатства. Богатство, которое я накопил в своей жизни, я не могу взять с собой. Все, что я смогу забрать, это лишь воспоминания, вызванные любовью. Вот истинное богатство, которое должно следовать за вами, сопровождать вас, давать вам силы и свет идти дальше. Любовь может преодолеть тысячу миль. У жизни нет предела. Идите туда, куда вы хотите идти. Достигайте высот, которые вы хотите достичь. Это все в вашем сердце и в ваших руках. Вы можете нанять кого-то, чтобы возил вас, кого-то, чтобы зарабатывал деньги для вас, но никто вместо вас не понесет ваши болезни. Материальные вещи, которые мы теряем, еще можно найти, но есть одна вещь, которую никогда не найдешь, если ты ее потерял. Это жизнь. Неважно, на каком этапе жизни мы находимся прямо сейчас, каждого ждет день, когда занавес опустится. Ваше сокровище это любовь к семье, возлюбленному, своим друзьям. Берегите себя. Заботьтесь о других. Это предсмертное послание одного из богатейших людей планеты, отца цифровой революции, основателя и председателя совета директоров корпорации Apple стоимостью 537 миллиардов долларов. Да? Это предсмертное послание Стива Джобса. Во всяком случае, так считают миллионы людей, которые его прочитали. Текст появился вскоре после смерти предпринимателя и моментально разлетелся по планете через соцсети и СМИ. Исследователи до сих пор спорят, действительно ли его автор Стив Джобс или это удачная подделка. Лично я склоняюсь к первому варианту. Во-первых, стилистика очень напоминает его знаменитую Стэнфордскую речь, а во-вторых, именно такие мысли и чувства испытывали многие люди такого же уровня благосостояния, находясь на смертном одре Вообще, предсмертные слова богатейших людей планеты особый, уже сложившийся жанр. И поверьте, никого из них не распирает в эту минуту от гордости за свои миллиарды. В лучшем случае они способны иронизировать на эту тему Как Генри Форд, который за минуту до смерти сказал, сегодня-то я уж точно хорошо высплюсь. Худшим горько жалеют о том, что в погоне за успехом и богатством преступно растратили то, что имеет в нашем мире самую высокую цену – время. Заводы, газеты, пароходы, деньги, машины, дома – все это приходит и уходит, все это можно приобрести, потерять и снова приобрести. время Ресурс невозобновляемый, оно линейно, оно идет только в одном направлении. Нет ничего более важного в твоей жизни, чем время. Именно поэтому пусть эта глава будет самой короткой. Сэм Уолтон, создатель и владелец крупнейшей в Америке сети магазинов Walmart, человек, который родился в семье бедных фермеров из Оклахомы, а с 1985 по 1988 год. занимал первую строчку списка богатейших людей Америки по версии журнала «Форбс», этот человек умирал, будучи обладателем состояния в 58,6 миллиарда долларов. За минуту до смерти он произнес всего два слова «Я неудачник». Только перед лицом смерти, когда нет смысла обманывать самого себя, он осознал, что был едва знаком со своими детьми и внуками, а его жена все эти годы оставалась с ним лишь из чувства долга. Сэм Уолтон потратил свою жизнь на то, чтобы преуспеть в бизнесе, но, достигнув желаемого, увидел, скольким ему пришлось ради этого пожертвовать. Он понял, что сделал неверную ставку. Инвестировал свое время, силы и талант не туда. Он уходил из жизни, не оставив после себя никакого следа в сердцах родных и близких. Все, что он дал миру, лишь сеть гипермаркетов, которая в любой момент может развалиться или поменять владельца. Есть только одна вещь, которая ценнее времени. Это твоя репутация. То, каким тебя запомнят после твоего ухода из компании, из профессии, из жизни. И на эту главную ценность нельзя жалеть ни времени, ни денег. У меня три дочери и три сына. Сыновья получили хорошее образование за границей, но все вернулись работать в Россию. Как-то и летел к ним в университет и по пути провел несколько дней в Чикаго. Взял гида, чтобы лучше узнать город. Во время экскурсии мы решили зайти в городской музей естественной истории. Это одна из главных местных достопримечательностей. Но даже наиболее полный на сегодня скелет тираннозавра, который мы там обнаружили, Не удивил меня так, как история создания заведения. В конце 19 века местные власти решили учредить большой и красивый музей. Денег в городской казне, естественно, не было. Кинули клич среди бизнесменов. Предприниматели для виду поучаствовали, дали кто 10 тысяч, кто 20. В результате 1 миллион собрать удалось, но требовалось 2. Такая сумма была под силу лишь одному предпринимателю, маршалу Филду, основателю торговой сети Marshall Field and Company. Он уже поучаствовал вместе со всеми в сборе первого миллиона, причем без особого энтузиазма и едва ли раскошелился бы на второй. Во всяком случае, никто из чиновников не осмеливался пойти к нему с таким предложением. И вдруг сделать это вызвалась одна молоденькая девочка из муниципалитета. Она позвонила в приемную миллионера и попросила о встрече. Ей, естественно, отказали, но она проявила настойчивость и позвонила еще раз. «Миссис, я ведь вам сказала, босс сильно занят», — снова отшивает ее секретарша. «К тому же он уже поучаствовал в пожертвовании на городской музей». «Я знаю», — отвечает девочка, — «но мне нужна ровно одна минута». «Ровно одна? Ровно одна? Ну хорошо, приезжайте в следующую среду в 15 часов». В назначенное время она зашла в кабинет маршала Филда. Он показывает ей на часы. Я вас слушаю ровно одну минуту. «Спасибо, сэр. Я постараюсь уложиться в 30 секунд». «Сейчас вам 59 лет. Вы обладатели огромного состояния. Вас все уважают и боготворят». Но пройдет лет десять, может быть, двадцать, и вы умрете. Пройдет еще лет десять, и о вас все забудут. Вы человек прямой и честный, поэтому сами знаете, что так оно и будет. Но вы пока не понимаете, почему. Почему? Потому что в своей жизни вы забыли сделать главное приобретение. Я предлагаю вам сделку. Вы пожертвуете один миллион долларов на Музей естественной истории. А мы назовем его вашим именем, и люди будут помнить его сотни лет, до тех пор, пока существует Америка. Маршал Филд молча достал чековую книжку и выписал миллион долларов, а в дальнейшем потратил на него еще восемь миллионов. Это произошло в 1893 году. Предприниматель умер в 1906. Его состояние в 125 миллионов долларов было передано в доверительное управление, его торговая сеть со временем сменила название, и только Музей естественной истории имени Филда, одна из главных достопримечательностей города Чикаго, напоминает нам о его существовании. Чтобы извлечь урок из этой истории, вовсе не обязательно быть миллионером, даже если ты наемный руководитель на средней или топовой должности. Даже если ты средний или мелкий предприниматель, даже если ты чиновник или президент целой страны, помни о своем конце. Не надувай щеки, не стремись во что бы то ни стало доминировать, не упивайся сегодняшним положением, оно совсем не так прочно, как тебе кажется. Регулярно задавай себе вопрос, а что обо мне скажут, когда я уйду с этой должности? Качай и слушай новые аудиокниги первым на книга.фан. Книга.фан. Твой проводник по миру аудиокниг. Облегченно вздохнут или наоборот огорченно нахмурятся. Инвестируй в своих родных, близких, друзей, сотрудников, партнеров. Самое ценное, что у тебя есть – усилия, поступки, время, а главное – любовь. И не питай иллюзий. что когда-нибудь обстоятельства изменится, и ты успеешь наверстать упущенное. Посмотри на свой сегодняшний день, и ты поймешь, как пройдет вся твоя жизнь. Сегодня у нас очень трудный период, и в стране, и в мире наша национальная экономика печально танцует вокруг ноля, и я думаю, что на сей раз мы имеем дело с затяжным кризисом, который продлится не год, не пять и даже не десять. Прорыв случится лишь тогда, когда мы научимся жить и творить в этом новом, пока не до конца понятном нам мире. Это будет время трудных, но интересных задач. Человечество еще никогда не сталкивалось с такой скоростью перемен. Нет больше тихих гаваней и теплых местечек. Нет готовых рецептов и стандартных решений. Нет незаслуженного успеха и счастливых случайностей. Этот мир... будет принадлежать талантливым и целеустремленным, людям с геномом Созидателя и навыками позитивного менеджмента. И я рад, если эта книга поможет вам пополнить их ряды. Мы еще обязательно увидимся на моих мастер-классах и бизнес-семинарах. А пока идите и действуйте. Взращивайте в себе ген-директора, управляйте своей жизнью, верьте в свои силы, Ставьте сверхцели и достигайте их. И когда придете сегодня на работу, обязательно улыбнитесь и пожмите руку каждому своему сотруднику. Они этого достойны. Читал Геннадий Смирнов, 2018 год